Сознание вернулось вместе с болью. Голова раскалывалась, каждая мышца ныла. Вдохи и выдохи, сиплые и надсадные, давались с трудом. На губах засохла твёрдая корка, облизнувшись, я ощутила на языке привкус железа. В горле, казалось, полыхал костёр. Я мучительно закашлялась, приходя в себя, и с удивлением обнаружила, что лежу, укрытая чужим плащом на обитой бархатом скамье кареты. Разомкнув слипшиеся от засохших слез ресницы, я с трудом сфокусировала взгляд на темной фигуре, едва различимой в полумраке. Кто-то знакомый. «Карвуз?» — адвокат усмехнулся. «Какая наблюдательность, миледи! Так хотелось вырвать сердце старшему обвинителю!» Отрадно видеть, что разум не покинул вас окончательно, а я уж было засомневался. Воспоминания вернулись разум, вызвав дурноту. Суд, допрос с участием менталиста в маске, старший обвинитель, загонявший нас все дальше и дальше в угол, его обличительная речь, крики толпы. Остальное было как в тумане, кроваво-черном, тяжелым. Я попыталась разогнать его, вспомнить хоть что-то, но добилась лишь нового приступа нестерпимой головной боли. Неправильно. Все это было неправильно. Что? Непослушными губами выдавила я и тут же зашлась в новом приступе раздирающего горло сухого кашля. Что? — Наверное, вы хотите узнать, что же произошло, — бесстрастно поинтересовался лорд Сантанильо. — Если коротко вам стало плохо. Это причинило некоторые неудобства нескольким законникам, и, скажем так, продолжать заседание после учиненного вами хаоса стало нецелесообразно, даже для того, чтобы заслушать закрывающие аргументы стороны защиты. Поэтому суд признал лорда Майло Кастанелло виновным в причинении умышленного вреда сыну. Кастанелло-младший до совершеннолетия останется под опекой короны. Право единоличного владения всеми активами СНТ передано лорду Фабиано Себастьяне. Эту сделку юристы оформят в течение нескольких следующих недель. Снова открыты уголовные дела о смерти всех бывших жен лорда Кастанелло и в первую очередь леди Элейны. Сам Кастанелло заключен под стражу до выяснения окончательного приговора, а мы с вами, как видите, печально возвращаемся в поместье, чтобы привести вас в порядок. «Я уже договорился с лекарем. Он прибудет еще до полуночи». Я закрыла лицо руками. Разум отказывался понимать произошедшее. Слух зацепился за одно единственное слово. «Полуночи? Нет!» Я приподнялась и в глазах сразу же потемнело. Частый стук сердца болезненными вспышками отдавался в висках. Обернувшись к окну, я увидела сквозь неплотно задёрнутые шторы очертания деревьев и краешек сумрачного неба. Смеркалось. Мы были на полпути к поместью, а значит... — Поворачивайте! — Что? — поднял брови лорд Сантонилью. — Вам так хочется добавки? Понравились сильные мужские руки законников? — Поворачивайте немедленно! Нам срочно нужно обратно в город! Моего лба легко коснулась ладонь, затянутая в плотную перчатку. У вас жар, вы бредите. Нет, да нет же, послушайте. Я чуть не расплакалась от отчаяния. Время утекало сквозь пальцы, а мы и так потеряли почти полдня. Это очень важно. Зачем вам в город? Ментальное воздействие, выплюла я. Кто-то на меня Не дожидаясь продолжения, лорд Тонильо вытащил из нагрудного кармана монокль и, мельком посмотрев на меня через кристаллическую линзу, замысловато выругался. Вспомнив о часах Майло, я тоже достала артефакт и торопливо откинула крышку. Кристаллы озарили карету тревожным пульсирующим светом, подтверждая мои худшие подозрения. «Господин Маркони может засвидетельствовать наличие ментального воздействия. Может, может, это нам и поможет. Докажет, что моя вспышка на суде была подстроена. Может... Куда ехать?» — оборвал меня адвокат. Я назвала адрес.